Первые шаги агента. Ещё бы не требовалось столько математики. Если ты не можешь выучить наизусть этот простой текст, тогда хотя бы напиши его на листке. Выучить наизусть? Это ещё зачем? Послушай Уинстон, для профессорского кота ты мог бы быть и поумнее. Что что? Какая дерзость? Я не знаю ни одной кошки умнее меня возмущённо заявил я дед-то права ты слишком самонадеенный тем более странно что ты не умеешь учить фразы наизусть но сейчас я всё объясню когда тебе требуется что-то выучить наизусть ты несколько раз читаешь текст чтобы потом рассказать его не заглядывая в бумажку именно так мы поступим и сейчас я напишу тебе текст которым ты будешь отвлекать мою маму выучи его И заговори с ней, когда она вернется с покупками. Пока она будет заниматься с тобой математикой, я пороюсь в ее сумке и поищу улики. Ведь она должна где-то хранить свой дневник. Во всяком случае, в комнате я его не нашла. Ты все понял? Все просто как куриный бульон. Действительно, на словах все было просто. Но одна вещь все таки не давала мне покоя. Я решил не откладывая выяснить ее направил Кире парочку злых мыслей. Она вздрогнула. "Эй, ты что? У тебя все в порядке? Почему ты совершенно внезапно так разозлился? Я просто хочу, чтобы ты помог мне". "Нет, Кира, не все в порядке", раздраженно ответил я. Как только ты очутилась в новом теле, ты стала ужасно бесцеремонной. Ты валяешься на моем любимом диване и почти не выходишь из квартиры, а мне приходится ходить вместо тебя в школу и в другие места, подставлять свою голову. Точнее, твою голову. Ну, ты меня поняла. И вообще, вся тяжелая работа достается мне. Поэтому твои упреки, что я должен все знать, оставь при себе. Из тебя тоже пока получается плохая кошка. Вот так. Пусть знает. Надеюсь, она меня поняла. Кира удивленно посмотрела на меня. Ой, Инстон, извини. Я не хотела тебя обидеть. Просто я слишком волнуюсь, потому что хочу помочь маме. Вероятно, я что-то сделала неправильно. Прости. Это не нарочно. Насколько я мог это воспринять, ведь я слышал голос Киры не ушами, а в своем сознании. Он звучал очень печально. Возможно, я действительно был слегка раздражен, Не привык к мысли, что я не самый умный в своем доме. Окей, Вернер, разумеется, еще умнее. Но ведь он профессор. Хотя я, пожалуй, в самом деле слишком возомнила себе. В любом случае, мне показалось, что я запутался в этой истории. Извинения приняты, успокоил я Киру. Но скажи, Не лучше ли нам обратиться за помощью к взрослым? А вдруг это расследование окажется нам не по силам? Вернер наверняка сможет нам как-нибудь помочь. Он ведь очень умный. Я не знаю никого, кто был бы умнее его. Кира тут же зашипела от возмущения, и шерсть у нее встала дыбом. Нет, Инстан. Именно сейчас есть редкая возможность узнать секрет моей мамы. Мы можем сделать это вместе. Но если я снова стану девочкой, а ты котом, тогда ничего не получится. Ну ладно. Давай попробуем, вздохнул я. Но в случае неудачи я расскажу обо всём Вернеру. В случае неудачи? Клянусь тебе, у нас всё получится, горячо воскликнула Кира. Теперь давай запишем, что ты должен сказать моей маме. И всё время помни об одном: Не смотри ей в глаза, иначе она заметит, что с тобой что-то не так. Ах, доченька, что же здесь непонятного? Ведь все так просто. Анна с удивлением смотрела на меня. Но я ничего не понимаю, ничего. И я говорил правду. Мы с Анной сидели за кухонным столом, перед нами лежал листок бумаги с уравнением. 18 разделить на x равно 6. Что это означало? Совершенная загадка. Анна наморщила лоб. Не понимаешь? Уравнения с одним неизвестным решаются очень легко и просто. Ты только представь себе весы, которые должны всегда находиться в равновесии, что бы ты ни делала. Ага. Я наблюдал как за спиной у Анны Кира подбиралась к большой сумке матери. Вот она ловко сняла ее с крючка и сейчас потащит в свою комнату. Кира, ты слушаешь меня? «Э-э-э, я да, конечно. Ты должна сосредоточиться, иначе я не смогу тебе помочь. Конечно, извини. Кроме того, тебе надо срочно пойти в парикмахерскую. Челка падает тебе на лицо, и я уже не вижу твоих глаз. Я не понимаю, как ты еще сама можешь что-то видеть. Думаю, твои проблемы с математикой объясняются тем, что ты постепенно слепнешь. Она засмеялась, и я присоединился к ней. Да, мам, конечно. Ну давай займемся математикой. Поскорее напомнил я, опасаясь, что она захочет убрать с моего лба И заглянет мне в глаза. Да, ты права. В общем, если ты икс переведёшь из знаменателя в числитель, тогда В этот момент на кухне снова появилась Кира и прыгнула мне на колени. Она явно что-то хотела мне сказать. Уинстон, мне нужна твоя помощь. Одна сумка я не справлюсь. Там молния, и я не могу её открыть. «Мур, что такое? Если я не буду внимательно слушать объяснение Анны, меня ждут большие неприятности. Ты должна сделать это в другой части уравнения, то есть умножить на x. Понятно? Терпеливо объясняла Анна. Э, что? В обеих частях, Кира, ты должна сделать это в обеих частях уравнения. Извини, мне надо в туалет. Заторопился я. Ничего более удачного мне просто не пришло в голову. Анна горестно вздохнула. Ох, Кира, что с тобой творится? Ты стала такой беспокойной? Прости, мне нужно срочно. Я вскочил со стула и выбежал в коридор, надеясь, что Анна не пойдёт за мной, потому что мне надо было лишь на секунду заглянуть в комнату для гостей и помочь Кире. Я оглянулся. Всё в порядке быстро прошмыгнул в комнату и расстегнул молнию. Кира тут же бросилась изучать содержимое сумки. Через считанные секунды я снова сидел на кухне и всеми силами пытался еще хоть ненадолго отвлечь Анну. Итак, знаменатель и числитель. Что надо сделать? Пожалуйста, повтори еще раз. Попросил я с невинным видом. Ты должна умножить. все очень просто. В обеих частях уравнения должно получиться одинаковое число. Поняла? Я кивнул. Понятно. В обеих частях. Логично. Ну и ну. Числитель, знаменатель, произведение, умножение, деление. Я снова порадовался, что в настоящей жизни был котом. А не семиклассницей. Ну что, нашла? спросил я Киру, когда вернулся в гостевую комнату после занятий математикой и рухнул на кровать. Да, всё так, как я и думала. Она носит дневник в своей сумке. Я прочла его. Теперь положи его назад, чтобы у неё не возникло подозрений. Сейчас положу. Там было что-нибудь, что поможет нам двигаться дальше. Пожалуй, да. Она пишет, что не имеет отношения к афере Вадима и возмущается, что он втягивает её в это дело. Ведь он даже заявил, что это была её идея и что он лишь помогал из любви к ней. Мама беспокоится, что полиция поверит Вадиму, а не ей. Понятно. Но о чём вообще идёт речь? Кира нервно пошевелила хвостом. К сожалению, об этом там ничего не написано. В дневнике записи всего за последние несколько недель. Но главное, мы можем быть твердо уверены: мама не совершила ничего плохого. Я взял Киру на руки и посадил ее на колени. Хорошо, но мы все таки пока не знаем, что же случилось. Как бы нам это выяснить? Ира перевернулась с живота на спину и посмотрела на меня. "Пожалуй, надо пойти к Вадиму и выведать все у него". У меня тревожно забилось сердце. "К Вадиму? Все у него выведать? Ты уверена, что надо это делать? Ты же сама говорила, что он опасный тип. Не лучше ли держаться от него подальше?" "Нет, иначе мы не выясним, какое преступление он совершил". Я понял ее план, но он меня не обрадовал. Я предложил компромисс. Скажи, ведь есть люди, которые по своей профессии занимаются раскрытием преступлений. Как они называются? Что-то на букву П, да? Я сделал маленькую паузу, но Кира не удостоила меня ответом, и я договорил вместо нее. Полицейские, правильно? Так почему нам не пойти в полицию и не рассказать там всё, что мы знаем? Гера дёрнула хвостом. Потому что они нам не поверят. Вот почему. Они уже приходили сюда и задавали маме вопросы. Ты сам видел. И она им сказала, что не имеет к этому делу никакого отношения, но они ей не поверили. Поэтому полиция по-прежнему её подозревает. Мама написала об этом в своём дневнике. Нет, нет. Мы должны сами выяснить, что случилось. Святые сардины в масле и проклятый селёдочный салат. Ну и упрямая девчонка. Я уже представил себе, как мы летим в Эльбу с привязанными к ногам бетонными блоками, и всё благодаря преступнику по имени Вадим. В телесериалах такое часто бывает с людьми, которые оказываются на пути у криминала. Я в последний раз попытался отговорить Киру от этой отчаянной затеи. В общем, если мы и пойдем туда, то не одни. Раз я не могу рассказать об этом Вернеру, а твоя мама ничего не должна узнать, тогда нужно искать помощи где-нибудь еще». Возможно, Кира передумает, если я пригрожу ей, что собираюсь привлечь к нашей операции кого-нибудь из ее одноклассников. Трус! воскликнула Кира. Где же мы найдем такую помощь? Ведь ты здесь никого не знаешь. Или ты захватишь с собой одетую той спайка, чтобы Вадим обхохотался, когда ты притащишь с собой трех кошек. Ошибаешься, у меня есть тут знакомые. Заявил я просто так, на бум, лишь бы не показывать свою слабость. Правда? Конечно. И я уже решил, кого попрошу. Интересно. Скажи. Я попрошу, э, я попрошу. В общем, я могу. И в этот момент я в самом деле понял, что есть два человека, которых я могу попросить нам помочь. И обязательно попрошу. Нравится это Кири или нет?